Глава 6. Аиркор спешил. Он летел до предела, напрягая крылья, выжимая из мощного тренированного тела все, и все равно ощущение, что он безвозвратно, безнадежно опаздывает, не покидало его. Разговор с матерью кланов занял куда больше времени, чем он думал. Первое крыло форпоста он редко покидал область, за которую отвечал, но вчерашняя находка озадачила его настолько... что он решился отойти от заведенного порядка, и, кажется, фатально ошибся. Убогий, которого они нашли в пещере, действовал адекватно и выглядел абсолютно вменяемым. Что странно, ни один из тех, кого они нашли на запретной скале, не способен был ясно мыслить. Ритуал служил скорее спасением для таких душ, способом облегчить их страдания и прервать порочный круг. Давняя традиция, лет которой куда больше, чем самому форпосту. Дед Айркора, и тот не помнил, откуда она взялась. Все в племени знали точно одно. Слабые, беззащитные, убогие, подвластны влиянию недр запретной горы и способны разнести заразу по всем наземным поселениям. А потому их следует отлавливать и проводить очищающий ритуал. Убивать народ Айркора не любил. Потому даже обреченным на медленное гниение изнутри убогим предоставлялся шанс. Выживешь после падения со скалы, иди на все четыре стороны. Собственно, ритуал существовал задолго до того, как появилась та самая запретная гора. Тогда он всего лишь обозначал ступень взросления птенцов, переход к свободному самостоятельному полету. Подростков сталкивали со скалы, чтобы научить владеть крыльями. Иногда, разумеется, случались трагедии, но народ Аль воспринимал их философски. Значит, такова воля неба. Птенец не приспособлен к жизни в воздухе, и духи забирали его к себе. Поведя уставшими плечами, Аэркор вдохнул поглубже и еще чуть прибавил скорости, не в силах отогнать ощущение, что драгоценные мгновения, отделяющие его от катастрофы, утекают сквозь пальцы. Что же могло пойти не так? Он ясно дал понять главе, что сомневается в необходимости ритуала и собирается посоветоваться с мудрейшей, так что вряд ли Гертер проведет его, не дожидаясь особого повеления матери кланов. Или все же осмелится. Гертер Уцу в последнее время вел себя все более самоуверенно и независимо, и все реже советовался со старейшинами и лучшими из воинов форпоста. Аэркор подумывал сместить его, но необходимость принять после вождя все имущество пугала его не на шутку. К имуществу прилагалась Рае. Дева отталкивала закаленного воина своей целеустремленностью, можно даже сказать зацикленностью. Способность фокусироваться на одной задаче – завидное качество, но не тогда, когда это касается личной жизни и свободы самого Аэркорра. Рае отцу от чего-то решила, что они идеально друг другу подходят, и всячески преследовала своего кумира. Даже воины за ним пошла. Женщины нередко служили наравне с мужчинами, так что особого изумления ее выбор пути не вызвал. Однако у стражи от ее влажного пристального взгляда по спине бегали мурашки, и вовсе не от предвкушения удовольствия. Остальные воины подтрунивали над ним и искренне не понимали, чего аэркор упирается. Раэ была прекрасна ликом и крепка телом, а сильные серо-стальные крылья без малейших усилий поднимали ее вертикально вверх. Редкое умение, доступное немногим родовитым линиям. Сам аэр так не умел. Отличное качество, чтобы передать его будущим птенцам. Но от чего то при мысли о совместном с Раэ гнезде... Его пробирала нервное дрожь отвращения. Среди разномастных пиков и расщелин на горизонте наконец-то замаячило темное пятно плато. Чем ближе подлетал Аэркор, тем сильнее он хмурился. Аль собирались на выступающем краю, том самом, который использовался чаще всего для приземлений и взлетов, и том самом, где проводили на памяти стража все три ритуала очищения. Одинокая фигурка на самой грани. Приковало его взгляд намертво. Убогий, найденный вчера на запретной горе, вскинул голову, словно почувствовал его внимание, но произнести ничего не успел. Гертер заметил приближение первого крыла и сделал то единственное, что ему оставалось, чтобы не потерять уважение населения форпоста окончательно. Быстрым ударом посоха отправил убогого в небытие. Ветер свистел в ушах, Айрин все громче и громче. Заглушая бьющуюся в них кровь. Беглым взглядом девушка оценила расстояние до ближайшего нацеленного ей в голову утеса, проверила, нет ли где на скале уступов, за которые она может успеть зацепиться или что хуже удариться, и таковых не нашла. Край обрывался не просто вертикально. Под ним плато сужалось, как перевернутая трапеция. Хорошо, что не насажает синяков. Плохо, что придется применять экстренные меры. На судорожно хлопающего крыльями в отдалении рыжика с кубиками Айрин даже не косилась. Смысл? Он слишком далеко. Даже если решит, вдруг зачем-то ее спасать не успеет. Призывать нано-бутов не понадобилось. Костюм спецназа оснащен множеством потайных карманов и встроенных гаджетов, ими просто нужно уметь пользоваться. Айрин умела. Сгруппировавшись и плотно сжав ноги, она зацепилась пальцами обеих рук за кольца на уровне середины бедра. Декоративные с виду обычные украшения на кармане, они прятали в себе очень полезную, пусть и редко используемую функцию – винтсьют. Стоило дернуть их одновременно в сторону, как ткань пришла в движение, перестраиваясь. Между ногами материал сросся, создавая перепонку, похожую на рыбий хвост. От запястья к коленям протянулись еще два симметричных треугольника тончайшего материала, прошитые проволочными ребрами для устойчивости. Они мгновенно наполнились воздухом, с едва слышным хлопком принимая форму. Поток ветра, только что слепо бивший в лицо, переменился, упруго надувая импровизированные паруса, и свободное падение превратилось в управляемый полет. Отчасти управляемый. Бриз то появлялся, то пропадал. Отчего парение над бездной в исполнении Айрин больше напоминало трепыхание гуся, наклевавшегося перебродившей ягоды. Видела она и такое во время одной из миссий. Чего только не узнаешь на отсталых планетах, живущих аграрным трудом. Впрочем, цели своей она достигла. Перестала падать головой прямо на гостеприимно торчащие каменные пики. Теперь можно и подумать, что, собственно, делать дальше. Возвращаться, а где гарантии, что ее снова не столкнут или не проткнут чем-нибудь острым? Костюм у нее многофункциональный, надо будто не дремлют. С ней самой ничего особенного не случится, кроме дырки в теле и кратковременной ослепляющей боли, тут же сменяющейся чесучим зудом быстро заживающей плоти. И реги камеры ни к чему, а вот поселение может не поздоровиться, если паразиты в ее крови решат врубить что-нибудь ответное. Химическую бомбу. или обычный взрыв, например. Там же дети. Айрин явно видела недооперившиеся крылышки на спинах малышей. Такие и улететь не смогут. Жертвы среди мирного населения ей категорически ни к чему. Кроме того, взрывы обычно существенно понижают шансы на мирные взаимовыгодные переговоры. А ей не помешала бы помощь аборигина в деле поиска профессора. Сама она долго скакать по скалам и лесам будет. Ее размышления были прерваны самым невежливым образом — кашлем. Звук доносился откуда-то справа. А Ирина, осторожно, чтобы не нарушить только недавно пойманный баланс, покосилась в ту сторону и досадливо поморщилась. Догнал-таки крылатик. Мерные взмахи крыльев уверенно держали массивное мужское тело в воздухе. Извивавшаяся и подергивавшаяся всем телом, чтобы не упустить вьющийся между скал поток ветра Айрин, недовольно оглядела птицу Люда и отвернулась всем своим видом, говоря: Не приставай, сама справлюсь. Словно в назидание за гордыню, несши ее поток воздуха вдруг куда-то делся, и девушка, опасно накренившись, провалилась на несколько метров вниз. Крылатик тут же растерял всю вальяжность, метнулся за ней и подхватил на руки. Хватка у него была железная, вид суровый, а в глазах плескалось чувство вины. По крайней мере, так показалось Айрин. А своей интуиции она привыкла доверять. Что это? Шестое чувство, существование которого наука отрицает? Или же совокупность внешних признаков, которые мозг подсознательно переводит в эмоции и транслирует сигнал опасен противник или безопасен, неважно? Главное, чутье еще ни разу девушку не подводило. И сейчас интуиция отвертила, что этому рыжекрылому можно доверять. А тому подлому шаману, что скинул ее со скалы, нет. Перехватив ношу поудобнее, страж поймал встречный поток воздуха и развернулся. Айрин не сопротивлялась. Раз абориген считает, что им стоит еще немного пообщаться с его соотечественниками, она не будет препятствовать. Главное, чтобы ее не пытались вновь откуда-нибудь сбросить или чем-нибудь продырявить. Рыжий летел быстро и уверенно, в отличие от самой Айрин. Девушка ощутила легкий укол зависти и сожаления. Возможно, стоило больше внимания уделять симулятору полета и тренировкам. Но поскольку основная часть ее работы проходила на твердой поверхности, а то и вовсе в космосе, она не слишком усердствовала в отработке экстренных средств спасения. Кто же знал, что ее так занесет? Несколько взмахов широких сильных крыльев, и они снова в который раз приземляются на тот же утес. Жители поселка столпились на самом краю, опасно свешиваясь, селись разглядеть происходящее. И разом отхлынули, стоило появиться стражу с Айрин на руках. — Что здесь происходит? — хрипло, угрожающе поинтересовался он. — Будто сам не видит. Айрин едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Она понимала речь все лучше и полнее, словно внутренний переводчик накапливал базу и расширял словарь на ходу. Скорее всего, так оно и было. Нанам боты постарались не иначе. Встроенный комната такие сложные финты был не способен. У нее обычная стандартная модель, а не навороченная версия для лингвистов. По какому праву был проведен ритуал? Не дождавшись внятного ответа, рыкнул рыжий крылатик, спуская с рук девушку. но продолжая удерживать ее рядом за предплечье Она не спешила отстраняться и отбегать. Пока что страж единственный, если не проявил к ней участие и сострадания, то хотя бы убить не попытался. Стоит держаться ближе. Вдруг и дальше помогать согласиться. «Ритуал проводится с незапамятных времен», — величаво нараспев провозгласил шаман, бесстрашно выступая вперед. Голову он держал высоко, но посох сжимал крепко, готовясь в любой момент дать отпор разъяренному оппоненту. «Не вижу повода его отменять или менять!» «А то, что убогий абсолютно вменяем, уже не повод!» В запале спора рыжий слегка встряхнул Айрин для наглядности довода. Она мягко, но настойчиво вывернулась из железной хватки его пальцев. «Не мешок поди, чтобы мотали, как вздумается!» Страж мельком глянул на нее, убедился, что спасенные никуда не собираются уходить, и снова угрожающе возрился на шамана. «Вменяем, не вменяем, неважно, традиция одна для всех!» Все так же проникновенно с достоинством ответил шаман. Собравшиеся зароптали, нашлись и недовольные ритуалом, все же верная смерть для бескрылых существ – неприятное зрелище. но и сторонников незыблемости заветов предков было немало. «Я ясно просил подождать». Рыжий снова повысил голос. «Нервный плохо себя контролирует», — отметила Айрин. «Перетянуть на свою сторону мнение толпы не выйдет, а вот накрутить ее для драки стенка на стенку вполне. Но какое ее дело? Может, тут так дела и решаются массовыми разборками?» «Ты не вождь, чтобы приказывать!» Шаман тоже прибавил громкости, чувствуя, что его авторитет находится под немалой угрозой. «Я был у матери кланов», — сообщил страж буднично, внезапно успокаиваясь. Судя по изумленно вытянувшимся лицам вокруг, дело неслыханное. Она повелела доставить к ней убогого, для изучения, живым. «Убогие подлежат уничтожению!» «Для того есть ритуал», — скрипнув зубами, выдал шаман. Новости ему явно не понравились. Айрин уставилась на него с нескрываемым интересом. Чем же она ему так успела насолить, что он ратует за ее скорую кончину? «Вождь не согласен с решением матери», — с обманчивой ласковостью уточнил Рыжий. «Так он еще и вождь, а не шаман?» «Разница невелика, но учтем на будущее», — отметила Айрин. Похоже, ей не повезло нарваться на приверженца традиций и блюстителя законов. «Матери здесь нет, она не может судить об опасности Богова. Он угроза всем нам». Шаман или вождь, кто он там, патетично воздел руки, унизанные плетеными и коваными браслетами, призывая народ к реакции. Реакция была неоднозначной. Кто-то, согласно, закивал, другие с сомнением покачали головами, но видно было, что при всем уважении к неведомой матери вождя тут слушают больше. Оно, как и всегда, непосредственное начальство куда ближе и важнее, чем некое абстрактное, высоко сидящее, пусть у того и больше власти. «Я вызываю тебя на бой, Гертер». Устала, как-то обреченно сообщил ему Рыжик. «Ты оскорбил меня недоверием и мать кланов неподчинением. Дуэль!» «Тут, похоже, не массовая драка, а что-то личное намечается», — поняла девушка. И шагнула вперед, пользуясь всеобщим замешательством. «Это я вызываю его на бой. Он оскорбил в первую очередь меня». Четко и раздельно произнося кликочущие сдвоенные согласные, сообщила она. «Дуэль!» На нее возрились со всех сторон так, как если бы она была кактусом в кабинете дяди Маркуса, который вдруг заговорил.